Глава пятая Аладар встал на колени возле ее кровати, поднимая тонкую, красивой формы ослабевшую руку моей пациентки. Матушка, что с тобой? Услышала я шепот, видя, как сын покрывает поцелуями ослабевшую руку матери. Ах! Простонала императрица. Ее голос угасал, словно последние искры пламени в камине. Ее большие выразительные глаза были закрыты, а она бессильно лежала среди роскошных и поразительно мягких подушек, буквально утопая в них. Сынок, едва слышно простонала она, повернув синие глаза, так поразительно похожие на глаза сына. Эти слова ее императорское величество Ингерина Гельфрейх прошептала, словно задыхаясь под тяжестью пуховых одеял. Она чуть-чуть повернула голову, скользнув взглядом по застывшей на дне фигуре сына. «Мальчик мой!» – прошептала императрица, а потом простонала и поморщилась. «Мне так плохо. Я умираю!» «Матушка!» – слышала я задыхающийся голос императора. Теперь я его не узнавала. На коленях перед постелью матери стоял не наводящий ужас император, а испуганный сын с дрожащими губами. «Матушка!» Он резко повернулся к Дуримару, и взгляд его изменился. В глазах снова сверкнула сталь. Дуримар даже дернулся. «Сделайте же что-то!» произнес император так резко, что дернулись даже стражники, которые меня держали. «Чего встали?» Теперь это было адресовано уже слугам. Те растерялись, не зная, куда бежать и что делать. Огромная рука императора коснулась бледной щеки матери, а императрица снова простонала и всхлипнула. — Матушка! — прошептал Аладар, пытаясь бережно повернуть красивое лицо к себе. — Где болит? Скажи мне, не молчи! — Простонала императрица, морщась от боли. Император бросил второй взгляд на Дуримара. Чудо-лекарь тут же забегал глазами, но тут, видимо, вспомнил про какую-то настойку и стал рыться в роскошной сумке, позвякивая флаконами. «Сейчас, ваше императорское величество!» – лепетал он. «Одну минутку, тут где-то был у меня как раз на такой случай!» «Я не верила в чудодейственные зелья!» хотя в этом мире все строилось на магии. Меня так и подмывало поинтересоваться. А маг во время приготовления зелья руки с мылом мыл, а косынку надевал, чтобы волосы в котел не сыпались. «Вот», — обрадовался Дуримар, протягивая маленький невзрачный флакон. «Держитесь, Ваше Императорское Величество. Вот, выпейте скорее» бледные губы разомкнулись а императрица сделала глоток из поднесенного к ее губам горлышка. о сколько усилий ей стоил этот глоток она даже закашлялась простонала она вдруг резко открывая глаза ой мне сразу стало легче ничего себе может я ошибалась насчет магии спасибо сын прошептала императрица, гладя большую руку императора. Судя по виду, ей стало намного лучше. «Спасибо, мой дорогой. Я уже видела призрак твоего отца вдалеке. Он был так же красив, как в день нашей свадьбы. И я рада, что вернулась. Я обещала ему заботиться о тебе. Ах, я думала, что уже всё». Я соблюдала эту ужасную диету, думала, что мне станет легче. А потом у меня потемнело в глазах. Ты говорил, что диета поможет. В этот момент она посмотрела на меня с таким укором, что я почувствовала себя мучителем. «Ваше императорское величество, всегда рад служить!» поклонился Дуримар, качая головой. Как видите, пациентке от лечения стало только хуже. Еще бы немного, и она умерла. Ее величество была на волосок от смерти. Хорошо, что вовремя под рукой оказалось нужное зелье. А теперь ей нужен покой. Думаю, вы сможете навестить ее вечером. Да, сынок, прошептала Ингерина. Оставь меня. Мне нужно время прийти в себя. Император послушно поцеловал руку матери. Та прикрыла глаза и вздохнула. «Выздоравливай, матушка», – произнес он с улыбкой. «Ах, сыночек, посиди еще. Когда ты рядом, мне становится легче», – прошептала императрица, протягивая к нему руку. Сын поймал ее и улыбнулся. Вместо ответа император поцеловал ее тонкие пальцы. И тут же теплота его взгляда испарилась, когда он перевел его на меня. Казнить. Коротко произнес он, кивнув страже.